ведом опускается из виду, что не только все найденные в гробнице предметы, но и её потолок, стены, пыль на полу были исследованы учёными из самых разных специальностей, наперебой предлагавшими Картеру свои услуги. Всем хотелось участвовать в раскопках века. И подобная квалифицированная помощь с благодарностью принималась. Все они директора Египетского государственного департамента химии Лукас, написавший обширную монографию «Химия в гробнице. О металлах, маслах, жирах и тканях», выдающийся филолог профессор Алан Гардинер, переводивший обнаруженные в гробнице иероглифические надписи, профессор Алан Гардинер, Чарльз Брестеб из Чикагского университета, занимавшийся датировкой найденных в гробнице печатей, профессор анатомии Каирского университета Дуглас Дерри и доктор Салех Бэй Хамди, исследовавший мумию Тотанхамона, профессор Перси Ньюбери, написавший исследование о найденных в гробнице погребальных букетах и венках, Именно не другие специалисты по праву делят с Карнарвоном и Картером славу их открытия. Подобного примера плодотворного сотрудничества представителей самых разных научных дисциплин история, археология и ещё не знала. Концентрировался Картер и с нашим соотечественником, великим русским египтологом Владимир Иванович Семеноввич, Анголе Мицшевым, 1856-1947, основателем египтологической школы Каирского университета. Его уникальная коллекция, насчитывающая свыше 6000 экспонатов, ныне хранится в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. Около 1000 из них находятся в экспозиции. Их можно видеть в египетском и коптском залах музея. У фараона Тутанхамона не было решительно никаких оснований вредить или мстить Карнарвону и Карперу. Скорее напротив, читатели, склонные к вере в сверхъестественное правее были бы заподозрить его в тайном содействии им. Медный король Дэвис, работавший двумя десятилетиями ранее на том же участке долины царей, однажды, по свидетельству Картера, копал всего в двух ярдах от каменной ступеньки свои нравные гробницы и не заметил ее. Очевидно, та не пожелала иметь с ним дело. Весной 1924 года египетское правительство отстранило Картера от работ в Горобнице. Через полгода, в ноябре, в стране произошел государственный переворот. Новые власти отменили прежние распоряжения. Даже метеоусловия, очевидно, тоже усиление мумий складывались как на заказ. Однажды мы натерпелись страху, вспоминает Горд Картер. Ещё не двух-трёх дней всё небо было затянуто чёрными тучами, и казалось, вот-вот разразится один из тех свирепых ливней. которые время от времени обрушиваются на хивы. В таких случаях ливень переходит в бурю, и если она тотчас же не проносится, вся долина превращается в разъяренный поток. В таких условиях никакая сила на земле не спасла бы нашу гробницу от затопления. Но, к счастью, хотя где-то в окрестностях разразился настоящий потоп, Мы отделались всего несколькими каплями дождя. Да и в Египет Картера и Карнервона привёз случай.